Глава двенадцатая И того прошла только неделя каникул, а я уже просыпаюсь рядом с заклятым врагом своего сводного брата. Даидон, да котилась. Моргая от солнечного света, пробивающегося в щели жалюзи, я развернулась к лежащему рядом парню. Джейк потянулся, мускулы напряглись, и от этого зрелища сон у меня как рукой сняло. «Доброе утро!» — несвязно пробормотал он, сел и, потерев глаза, сощурился от света. Он был полностью одет. Я тоже. «Я что, спала здесь?» — вырвалось у меня. Учитывая, что это очевидно, ничего глупее спросить я, конечно, не могла. Как же это произошло? Я не только тайком сбежала из дома, но и не вернулась ночевать отец меня теперь точно убьет». «Мне надо домой», сказала я, поправляя то, что осталось от высокой прически, и встала, и как можно скорее. «Ну, малыш», Джейк не договорил, потому что в дверь постучали. Не знаю, сколько точно было времени, однако явно уже не середина ночи, поэтому я не удивилась, увидев на пороге женщину. Скрестив руки на груди, Она внимательно смотрела на нас. Потом, смирив меня взглядом, женщина шагнула в комнату и свирепо уставилась на Джейка. «Притащил вчера с собой девицу. У этой-то хоть есть имя?» «Мам!» — шикнул на нее Джейк, вскакивая на ноги. «Нет уж, послушай». Она укоризненно покачала головой и, указав на дверь, добавила. У нее ровно пять минут, чтобы убраться отсюда. Женщина вышла. Джейк застонал. До этой минуты он казался мне милым парнем. Настолько милым, что вчера я даже поцеловала его в ответ. Но сейчас реакция его мамы вызвала массу вопросов. Внутри все сжалось. — А ты что, часто кого-нибудь приводишь? — тихо спросила я спуская ноги с кровати и, дотянувшись до конверсов, обулась. «Нет, конечно», — мгновенно ответил он. Она пошутила. Взглянув на Джейка через плечо, я нахмурила брови. «Пусть видит, что я в нем разочарована и не намерена пропускать слова его мамы мимо ушей. Может, короля льва он с девушкой не смотрел, зато смотрел Аладдина, например, кто знает». «Мне надо идти». «Ладно», — кивнул он. «Если я еще хоть немного здесь проторчу, отец наверняка заявит в полицию об исчезновении». «Сейчас только возьму ключи от машины». Я на миг задумалась, соображая, как лучше поступить — вернуться домой на такси или в машине парня. Хотя ни то, ни другое уже не могло хуже отразиться на моей репутации». Джейк натянул рубаху и схватил с подоконника ключи. «Ладно», — повторил он, — «поехали». Мы молча вышли в коридор и быстро спустились по лестнице, чтобы снова не столкнуться с его мамой. Если честно, мне показалось, что она не удивлена. Вот если бы и мой отец тоже не удивился. Хотя такое вряд ли возможно. «Какой сегодня день?» — спросила я Джейка, чтобы завязать разговор — когда мы, благополучно покинув дом, сели в машину. «Воскресенье!» — ответил он тихо и мрачно. «Может, его рассердило внезапное появление матери, а может то, что я не захотела остаться с ним на весь день, но мне и в самом деле надо было попасть к себе, и чем скорее, тем лучше». «Ну и хорошо», — сказала я и отвернулась, сосредоточившись на дороге. Когда мы подъехали к дому отца, Джейк немного оттаял. Он медленно повернул ключ зажигания и повернулся ко мне. В уголках губ играла мягкая, добродушная улыбка. «А знаешь, давай все повторим. Оставайся у меня на следующие выходные. У родителей годовщина, поэтому их не будет». «Что ж, не исключено», — нерешительно сказала я. Мнение о Джейке сейчас было очень противоречивым. «Проведем вместе целых два дня». «Боюсь, отец будет...» «Просто подумай об этом», — довольно грубо оборвал Джейк. Какое-то время он, не моргая, смотрел на меня. Затем рассмеялся. «Как все-таки удачно я вчера угодил на ту вечеринку. Не зря говорят, что важно уметь оказаться в нужном месте в нужное время». «Еще раз спасибо, что вытащил меня оттуда», — тихо сказала я. «До сих пор я даже не вспоминала об этом кошмаре. Интересно, Тайлер добрался до дома?» Джейк пожал плечами, и его улыбка растянулась до самых ушей. «Тебе спасибо, что доверилась мне. Я прекрасно провел вечер». «Ага», — взглянув на дом, я решила, что откладывать встречу с отцом больше нельзя. Мне пора. Буду с нетерпением ждать нашей встречи, крикнул на прощание Джейк, когда я вышла. Натянув на голову капюшон, в надежде, что он скроет от глаз позорную прическу и размазанный макияж, я взмолилась небесам о помощи и сунула руки в карманы. Вид у меня был такой, словно я всю ночь отжигала в каком-нибудь стрип-клубе Лас-Вегаса хотя вряд ли кто-то в Вегасе ходит на вечеринки в джинсах и худи. Как же я боялась входить в дверь. И так получилось, что буквально входить-то мне и не пришлось, потому что дверь распахнулась прямо перед моим носом. От неожиданности я подскочила, и пока приходила в себя, чья-то твердая рука перетащила меня через порог. Для Эллы Рука была слишком грубой, а для отца слишком накаченной. Но ну, по крайней мере, на один из своих вопросов ответ я все-таки получила. Тайлер до дома добрался. «Эх, полегче!» Я стряхнула с себя его руку и отступила в сторону, пока он тихонечко закрывал за мной дверь. Я еще и рта толком не успела открыть, а он уже смотрел на меня так, словно я только что... Дотла спалила его комнату. «Ты издеваешься?» — воскликнул Тайлер. «Да? Потому что этого просто не может быть». Я посмотрела на него, вздохнула, потеребила завязки капюшона. «Могу адресовать тебе те же слова», — злобно выдала я. «Теперь меня окончательно вывели из себя. Я честно пыталась быть деликатной» но раз за разом мне плевали в лицо. «Все, хватит!» «С какой радости ты затащил меня к своим обдолбанным приятелям! Ты сдурел?» «Тссс!» — «Тс», зашипел Тайлер, подняв палец к губам. Прищурившись, он оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «Не ори!» «Ну, извините!» — язвительно сказала я. «Я и забыла, что твоя мамочка знать не знает». Какое ничтожество ее сын! По глазам Тайлера покатилась волна сменяющих друг друга эмоций. Раньше я такого не замечала. Потом в них вообще вспыхнуло что-то непонятное. Создалось впечатление, что его задели за живое, хотя может мне и показалось, потому что Тайлер мгновенно прикрылся своим дежурным прищуром. Дэйв. Выкрикнул он с улыбкой. «Иден пришла!» «Ах, вот ты как!» Мне отчаянно захотелось врезать ему по роже. Улыбка на губах Тайлера превратилась в омерзительную ухмылку. «Пришла пора ответить за свои поступки!» Победно заявил он. «Не мои, а твои поступки!» Поправила я. Это ты вынудил меня пойти на ту вечеринку. Не припомню, чтобы ты сопротивлялась. А ты вообще что-нибудь помнишь? Может, скажешь еще, что даже не напился? Я пониже натянула капюшон и, вздохнув, стиснула зубы. Из кухни послышались шаги. «Удачи!» — съязвил Тайлер, хмыкнув себе под нос. И, опершись на стену, скрестил руки на груди он плотоядно ждал зрелища. «Где, черт возьми, тебя носила?» — сходу выпалил отец. Надо признать, что выглядел он довольно спокойным. «Ты знаешь, сколько времени? Почти полдень. Где ты была всю ночь? По крайней мере, могла бы хоть ответить на звонок. Я страшно волновался». «Прости, пожалуйста. Я почувствовала себя на развилке двух дорог. Либо честно все рассказать, либо как-то выпутываться с помощью обмана. Признаться, не хватало мужества, а врать, выгораживая Тайлера, опыта. Поэтому ни по одной из дорог я пойти не могла. Отец нахмурился и, ожидая ответа, пытливо сверлил меня взглядом. Я же беспорядочно бегала глазами по сторонам, пока в моем поле зрения снова не оказался Тайлер. Он по-прежнему ухмылялся, Наслаждаясь моей отчаянной попыткой спастись от отцовского гнева Я была так напугана, что даже злость на него прошла И чем беспомощнее я смотрела на Тайлера Тем быстрее исчезало с его лица коварное выражение «Она была у Меган», — сказал вдруг Тайлер «Я же тебе это говорил» Какое-то время отец казался удивленным Потом снова нахмурился. «Что-то я такого не помню». Но ну как же? Точно говорил, когда вернулся вчера домой. Она просила тебя предупредить». «Ничего ты мне не говорил». Тайлер пожал плечами. «Да? Может, я просто забыл сказать?» Он снова посмотрел на меня. На этот раз взгляд был кротким и ласковым. «Прости, Иден, я виноват!» Повисло молчание. Отец выглядел крайне озадаченным, Тайлер невозмутимым, а я пыталась переварить случившееся. Если верить собственным глазам и ушам, мой сводный брат только что меня выручил. Выручил меня. Ничего себе! Вот и разбери его теперь. Только что Тайлер был на седьмом небе от счастья, при мысли, что мне сейчас попадет, а теперь вдруг вмешивается и прикрывает. С чего бы это? Уму непостижимо. Его отношение ко мне меняется от ненависти до искреннего желания подружиться. Определился бы уже наконец». «Ладно, в следующий раз даже не думай выходить из дома, не предупредив меня», — раздраженно проворчал отец. И прежде чем уйти, вдруг добавил. «Кстати, «Сегодня мы все вместе идем обедать. Все вместе. Значит, и ты, Тайлер, тоже. И оденьтесь понаряднее». Мысль о семейном ужине меня больше не пугала, а вот пристальный взгляд Тайлера очень даже пугал. Поэтому, когда отец пошел на кухню, скорее всего, в поисках Эллы, я попыталась осмыслить то, что произошло в последние пять минут. «Как-то ты слишком легко отделалась», — недовольно пробурчал Тайлер. «Зачем ты это сделал?» — спросила я. «Что сделал?» «Соврал ради меня. Ну как такое может быть? Ведь буквально минуту назад Тайлер с упоением наблюдал, как меня вот-вот прижмут к стенке. А потом его настроение вдруг каким-то чудным образом изменилось, и он буквально вытянул меня за уши. Что-то я не поняла. Тайлер спокойно пожал плечами. Перепады настроения моего сводного брата составили меня в тупик. Просто за мной был должок. За вчерашнюю вечеринку. Прости, я и в самом деле не подумал, когда потащил тебя с собой. Удивительно, но извинения прозвучали искренне. А что еще было удивительно, он впервые на меня не орал. «Да как тебе в голову вообще могла прийти мысль меня туда позвать?» «Презрительно», — спросила я. «Неужели ты считал, что мне понравится среди всего этого дерьма?» «Прости», — повторил Тайлер тише. «Я уже почти приняла его извинения, когда он снова умудрился все испортить». «Так ты все-таки была с Джейком, да?» «Наверное, видел машину». «А тебе-то какое дело?» У тебя о нем свое мнение, у меня свое. И вообще, я не собираюсь обсуждать с тобой то, что тебя не касается. «Мне пора в душ», — сказал Тайлер, сделав вид, что ему все по нулям, и мягко прищурившись добавил. «Если хочешь, поговорим позже. После этого дерьмового ужина, который нам навязали». «Поговорим позже?» — удивленно переспросила я. «До настоящего момента я вообще не рассматривала Тайлера как человека, способного о чем-то разговаривать, а в особенности о парне, с которым я целовалась прошлой ночью». «Угу!» — ответил Тайлер и пошел наверх. Потом обернулся через плечо и, улыбаясь, добавил. «Не забудь, что сказал твой отец. Оденься понаряднее».